Роман Артемьев Цикл Хроники Аскета Книга Третья Исход Обычные вкусы и предпочтения. Я стараюсь избегать людных мест. Наедине с собой меньше шансов случайно причинить кому-нибудь вред. Очень актуально для моих возможностей. Я не переношу яркий свет. В последнее время всюду стал носить солнцезащитные очки с темными стеклами, избавляющими от необходимости усилием воли снижать чрезмерно возросшую остроту зрения. Можно использовать метаморфизм, но чисто психологические непрозрачные стекла служат дополнительным барьером, мешающим читать людей. Я не люблю общаться с незнакомцами. Их мысли мгновенно выдают даже малейшую ложь и притворство. А еще я не люблю, когда в меня стреляют, и это объединяет меня с другими людьми. Одержимые начали беспорядочную пальбу из темноты, когда мы замерли в двух сотнях метрах от их убежища. К подвальной затклости подземелья добавилась горьковатая пороховая гарь. Грохот выстрелов эхом прокатился под низкими сводами, а яркие вспышки могли бы запросто ослепить человека. Если, конечно, ему вдруг пришло бы в голову зачем-то в эти давно заброшенные и полузатопленные катакомбы. Нам проще. Мы уже давно перестали быть людьми». Невидимая броня выдержала удар. Устремившиеся нам навстречу линии трассеров бессильно изогнулись в пространстве и, высекая искры, с визгом вонзились в стены. Чувства обострились до предела. Несмотря на окутывавшие нашу группу кокон пыльного шлема, я прекрасно видел противника. Вернее, ощущал эти четыре сгорбившиеся фигуры с автоматами, затаившиеся за очередным поворотом тоннеля. Обычное человеческое зрение в окружающей нас кромешной тьме было бессильно. На мгновение нахлынуло воспоминание. Такой же широкий, похожий на гигантскую нору, подземный лаз, скрывающийся в его глубине враг и сдавленное дыхание усталых бойцов за спиной. Разве что здесь нет той давящей, гнетущей атмосферы, неизменно присутствовавшей во всех обитаемых гнездах. Усилием воли я прогнал непрошенный образ из прошлого. Ни время и ни места. Предаваться воспоминаниям будем потом. Сейчас нужно закончить начатое. Сконцентрировав сознание, я потянулся вперед во мрак, направил его поток туда, где трое замерли в ожидании атаки, а четвертый суетливо пытался сменить замершими непослушными пальцами опустевший автоматный рожок. Я чувствовал, видел, ощущал и одновременно осязал их. Направляемый мною ментальный поток коснулся, подчиненных чужой воле разумов этих несчастных и опутал их неприницаемой паутиной. «Я не мог разорвать державшую их сознание связь, но мог заблокировать ее. Не знаю, как они восприняли мою ментальную атаку. Наверное, перед тем, как потерять сознание, эти люди почувствовали окутавшую их усталость, а в следующий миг неведомая сила утянула их в омут беспамятства. Теперь путь был свободен. Пошли!» Не оборачиваясь, бросил я. Мы двинулись вперед. Мрак неизвестности постепенно расступался предо мной, словно карта, открывающаяся перед участником компьютерной игры». Впереди тоннель разделялся на два рукава. Правый, глюнув в сторону, нырял в затопленный бункер и там заканчивался тупиком. Левый уходил под небольшим уклоном вниз и обрывался в небольшом зале с покрытыми сырым кафельным колоннами. Там нас поджидали еще трое. Я бросил замыкавшему отряду бойцу короткий образ, и тот чуть задержался, чтобы разоружить лежащих на грязной земле одержимых. Сюрпризы нам не нужны. Рожки от автоматов он отсоединил, а само оружие бросил чуть поодаль, чтобы не тащить на себе лишний груз. Хорошо быть ментатом, не нужно тратить лишних слов. С притаившейся в засаде троицы мы расправились еще быстрее. Противник едва успел открыть огонь, причем бил скорее на звук, чем прицельно. Обосновавшийся в плохо освещенных подземельях враг, с недавних пор начал использовать трассирующие пули, чтобы одержимым было легче стрелять в темноте. Они-то, в отличие от псионов, кошачьим зрением не обладали. Не все. Яркие плети трассеров разорвали мрак и вновь увязли в невидимой броне. А в следующий миг я сумел дотянуться до разумов одержимых и погасить их. Обмякнув, все трое повалились на землю. бряцнув на прощание оружием о бетон, Чуть усилив концентрацию, я вновь расширил сферу своего ментального зрения. Слева от зала с колоннами тупиковый карман. Там, одержимые, судя по всему, хранили припасы. От дальнего конца помещения в стороны разбегаются три тоннеля. Средний упирается в перекрытый решеткой вертикальный ствол. В левом копошится что-то живое. Отсюда, издалека, я чувствую лишь теплые отблески чужих аур. Еще одно небольшое усилие, и картина проясняется. Люди. Двое перегородили коридор поваленными набок строительными козлами и другим, попавшимся под руку хламом. Затаились и ждут. Справа этот тоннель чист, но через 200 метров теряется во тьме. Что там дальше, отсюда не разглядеть. С людьми бойцы управятся и без меня. В крайнем случае прикрою, если станет совсем тяжко». «Нам же надо найти главных кукловодов. И чем скорее, тем лучше. Время стремительно уходит. Я еще могу удерживать два знака и одновременно атаковать врага в ментале. Но мои силы не безграничны. Оболочка тает. Скоро она опустеет совсем». «Разделимся», — скомандовал я. «Ясень, Макар и Славян налево. Там двое. Дистанция 130. Постарайтесь не убить. Остальные за мной». И снова низкие своды подземелья. Вода сочится стыкам бетонных плит. Под ногами хлюпает грязь. Издалека донеслись приглушенные хлопки. Похоже, моих парней заметили и открыли по ним огонь. Протянув тонкую светящуюся нить через ментал, я дотронулся до аур отчаянно палящих в темноту одержимых. Отключить их отсюда я уже не смогу, но смогу немного замедлить. А ребята добьют оглушающим знаком. «Аскет, там!» Все-таки не следовало рассеивать энергию на столь большом пространстве. Можно пропустить внезапную атаку. Я увидел опасность одновременно с возгласом деда. Еще мгновение, и было бы поздно. Но я все-таки успел. Метаморф, похожий на волка переростка, перемещался стремительными, зигзагообразными прыжками, отталкиваясь могучими лапами попеременно от пола и от стен. Он ловко увернулся от брошенного мной смертельного когтя. Сплетенный дедом меч тьмы тоже прошел мимо, оставив на боку монстра широкую зияющую рану. Но даже это не смогло остановить нападающего. Я почувствовал, как невидимая броня дрогнула под ударом мощного тела. Размышлять было некогда. Тьма подземелья озарилась сиянием выставленного мною щита огня. И в следующий миг и воняющая паленой шерстью туша врезалась в меня, сбивая с ног. Защитные знаки ослабили и замедлили движение метаморфа, что дало нам преимущество. Падение в чавкающую жижу, перекат. Рука привычно ощутила тяжесть короткого копья, проверенного оружия, хорошо зарекомендовавшего себя в тесноте гнезд. Я ударил практически наугад и попал. Монстр зашипел, извернулся, полоснул когтистой лапой, разорвал рукав моего комбинезона. Следующий удар пикой, видимо, пришелся в какой-то жизненно важный центр. Чудовище изогнулось дугой, беспорядочно замолотив конечностями. В следующий миг кто-то из ребят добил его, дыханием дракона. Живучая тварь! Выдохнул долговязый боец по кличке Стержень. У тебя там кровь, аскет. Я склонил голову. разодранный в площадь рукав и вправду потемнел, стремительно пропитываясь багровым. Только сейчас я почувствовал отголоски зудящей боли в предплечье. Усилием воли я снизил кровоток в близлежащих сосудах. Уроки Даниила не прошли даром. Рана пустяковая, затянется через пару часов. Если бы не отрава с когтей, затянулось бы еще быстрее. На псионах все заживает быстро. «Некогда!» — откликнулся я. «Там еще четверо!» Ментальное зрение не подвело. Враг приближался короткими прыжками. Двое впереди и еще парочка оборотней следом. Самому, пожалуй, не справится, Оболочка уже истощена. Сил хватит только на поддержание защиты. Замкнув веки, я направил в ментал энергию призыва. Воздух предо мной сгустился. В клубящемся малеве точно угольки в догорающем костре полыхнули алые глаза. И вот мрак соткался в существо, чем-то напоминающее огромного добермана. Явление адского пса всегда завораживает. Особое впечатление оно производит на тех, кто наблюдает его впервые. Дух склонил в полуобороте голову, словно ожидая команды. Но никаких команд ему, конечно же, не требовалось. Короткая мысль-образ, и пес стрелой метнулся вперед, навстречу опасности. Однако наблюдать за схваткой времени не оставалось. Влив еще немного энергии в невидимую броню, я крикнул. «Дед, Соболь, по дальним! Они поняли меня с полуслова и ударили на время. Дед своим излюбленным святым посохом соболь плетью Барлога. атакующие знаки действовали на метаморфов слабо но безотказная плеть буквально разорвала бежавшего последним оборотня пополам а посох оглушил предпоследнего нырнув в ментал я увидел три ярких искры двое монстров не на шутку сцепились вставшим на их пути адским псом третий готовился к прыжку чтобы атаковать нас Сконцентрировавшись, я нанес ментальный удар, стараясь, если не убить, то хотя бы замедлить, тварь. Получилось. Монстр словно споткнулся в прыжке и, с размаху натолкнувшись на невидимую броню, замер, мотая башкой. Легкой заминки хватило, чтобы я воткнул ему в шею копье и, используя массу тела, как рычаг, рванул, с хрустом ломая хребет. Вынырнул из ментала я как раз в тот момент, когда адский пес окончательно расправился с парой своих противников. Разбросанные по туннели дымящиеся куски мяса красноречиво свидетельствовали о том, что помощь ему не требуется. «Хорошая игра!» – раздался в моей голове голос духа. «Хочу еще!» «Позже!» – беззвучно ответил псу я, «Сейчас тебе нужно уйти, но мы еще поиграем!» Короткий всплеск разочарования, и дух растворился в полумраке подземелья, слившись с его тенями. Теперь мне осталось самое сложное. Верный, но игривый и беспокойный обитатель Нижнего мира будет мне только мешать. Снова закрыв глаза, скорее по привычке, ведь физически в этом не было никакой нужды, я постарался отрешиться от окружающей действительности. Погасли звуки, схлынула затклась подземелья. Стылый и влажный воздух перестал щипать кожу. Потом ушли мысли, угасли отголоски эмоций. Мой разум полностью растворился в реальности, впитавшись в ее плоть. Он превратился в энергию, поток которой заструился вокруг, словно радужное пятно масла, растекающегося по водной глади. Где же? Вот четыре ярких огонька, четыре звездочки, прокалывающие своим отбеском ткань мироздания. Вновь собрав энергию в единый кокон, я сжал ее в пылающий шар и вложил в удар все силы до остатка. В следующий миг меня вышвырнуло из ментала, словно пробку. Энергии в оболочке попросту не осталось, но в последний миг я успел заметить, как четыре искры вспыхнули и погасли. «Все кончено. Мой голос звучал сдавленно и хрипло, будто после затянувшейся простуды. «Они мертвы!» «Что ты с ними сделал?» «Кажется, это дед». Слух еще не вернулся. В ушах барабанной дробью грохочет пульс. Сжег мозг. Опустившись на колено, я пошарил в грязи. Слетевшие в пылу борьбы с оборотнем темные очки так и валялись поблизости. Только одна душка оказалась отломанной напрочь. Хрупкий металл не пережил падение. Жалко. Эти очки Светка подарила мне несколько месяцев назад. «Я наверх. Заканчивайте без меня». Стылый вечерний воздух немного привел меня в чувство, и в ледяном свете фонарей кружились редкие снежинки, оседая на пока еще зеленую траву, здесь, под Минском. Поздняя осень заявила о своих правах чуть позже, чем в промозглой Москве. Сначала я даже не понял, откуда доносится тонкая прерывистая трель. Наши предпочитали отправить зов, да я и сам, не жалую мобильную связь, даже новомодным смартфоном так и не обзавелся. Старая кнопочная Nokia вполне годится для коротких разговоров по делу, а звонят мне нечасто, да и то лишь динозавры, вроде Сергачева, не владеющие приемами псионов. Да, Александр Васильевич, даже не взглянув на экран, угадал собеседника я. Здравствуй, Витя. Старый генерал был одним из немногих, кто еще величал меня по имени. Тебя, говорят, можно поздравить? Закончил? Разорили твои ребятки логово круга? Значит, уже должили, а времени-то прошло не более получаса. Хорошо налажена связь у большого начальства. Да, это логово было последним. Что же, отлично, Сергачев Пастериковски по покряхтел в трубку. Рассказывали о твоих подвигах: контролировать полтора десятка одержимых, держать защитные знаки, создавать атакующие, а потом ментальным ударом выжечь мозги кукловодам неплохо, для восьмого уровня. «Почти девятого. машинально поправил я. В последние дни я действительно вплотную приблизился к этой незримой границе, но пока еще не переступил ее. Сколько, интересно, на Земле сейчас насчитывается псионов девятого уровня? Трое? Пятеро?» «Почти девятого», — повторил за мной Сергачев. «Вот что, видь, ты как в Москву вернешься, загляни, пожалуйста, ко мне на пару слов. Заодно и попрощаемся». «Все-таки в отставку?» «Так давно к тому шло». — хохотнул мой собеседник. — Зато теперь генеральская пенсия и все причитающиеся льготы. Буду внуков растить и вспоминать былое. Жду, Аскет. Конец связи. Интересно, мне показалось, или при упоминании о девятом уровне голос Сергачева немного дрогнул и напрягся. Придется ехать. Просто так, без повода, генералы СВР на встречи не приглашают. Видно, предстоит какой-то серьезный разговор. Что ж, здесь, под Минском, меня больше ничего не держит. Дед останется за старшего, а ребята под его началом закончат без меня. К утру буду на месте. Переместиться на сотни километров сквозь ментал с пустой оболочкой у меня бы все равно не получилось. Нужен транспорт. Но ехать в аэропорт не пришлось. Стоило переброситься парой слов с командиром, стоявшим в оцеплении взвода спецназа, как слон из ниоткуда явился военный УАЗик, доставивший меня в гостиницу в тепле и комфорте. Я успел помыться, переодеться, перевязать руку и даже немного отдохнуть, прежде чем та же машина, терпеливо дождавшаяся меня на стоянке возле отеля, поползла в сторону аэродрома. Меньше чем через час в Москву отбывал военный борт. А вот по прилету пришлось искать транспорт самостоятельно. Новые очки я купил в ближайшем магазинчике. Сломанные все-таки пришлось выбросить. Вездесущие бомбилы в последнее время куда-то исчезли с улиц Москвы и близлежащих окрестностей. Потому я вызвал такси по телефону, воспользовавшись номером скрасовавшегося возле дороги и рекламного плаката. Немолодой водило, прибывший на место минут через пятнадцать, насторожно покосился на странного клиента без багажа, а потом всю дорогу хранил молчание, временами с опаской поглядывая в мою сторону. Дело, по-видимому, было не в ауре Псиона». Оболочка уже почти восстановилась. Наверное, мрачный мужик в камуфляже с перевинтованной рукой не внушал таксисту доверия. По крайней мере, досада на то, что он согласился взять этот заказ, сквозила в его мыслях уж слишком отчетливо. Был какой-то неприятный случай в прошлом, не стал смотреть. Если уж решил без особой нужды не читать чужие мысли, то надо соблюдать добровольно принятое правило. Город за последние годы изменился, и изменился, на мой взгляд, далеко не в лучшую сторону. Центр все так же пестрел с запретами на использование псионики и яркими огнями реклам, неизменного спутника любого человеческого поселения начала 21 века. Раздражали многочисленные датчики пси-активности. Нет, они не мешали туристам и горожанам, но их назойливое внимание не позволяло расслабиться. С другой стороны, городские власти можно понять, Для псионов велик соблазн, скажем, перепрыгнуть через широкую улицу, нежели медленно тащиться до ближайшего пешеходного перехода, и наплевать большинству людей, что один такой прыгун способен ударом стопы снести со стены пласт штукатурки или врезаться в неспешно прогуливающихся отдыхающих. Поэтому запрет, ровно как и слежка, в чем-то оправданный. Но всему, в конце концов, должен быть предел. Снабженные камерами датчики торчали буквально повсюду – возле входа в торговые центры, на станциях метрополитена, да буквально на каждом третьем столбе. А жесткий запрет на использование любых знаков в пределах населенных пунктов, действовавший с начала этого года, гарантировал пристальное внимание компетентных органов, если ты ненароком забудешь и по привычке применишь псионику на улице или в общественном месте. Долгие разбирательства и как минимум не маленький штраф на первый раз гарантированы. Самое неприятное, что все эти ограничения, в общем-то, не помогали. Преступления с использованием магии, как ее называли в народе, все равно совершались с завидной регулярностью. И полиция, недавно зачем-то переименованная из милиции, сбивалась с ног в попытках вычислить нацепивших личину или наславших на окружающих морок злоумышленников. Я почувствовал это, когда такси свернуло на набережную, нахлынуло смутное ощущение чужого присутствия, пристальный взгляд из ниоткуда. И без того серое небо на миг будто померкло, а воздух, словно натянутая струна, зазвенел от близкой опасности. Неприятный холодок пробежал по спине. В точности то же самое я когда-то чувствовал вблизи каждого гнезда. Нежданное дежавю развеялось спустя какие-то секунды, оставив после себя щемящую занозу в сердце. А таксист так и вовсе ничего не заподозрил. Что это было? Вновь старые знакомые объявились в нашем мире? Не похоже. Раньше я мог совершенно точно определить направление к гнезду и расстояние до него. Теперешние же ощущения были немного иными. Они словно пришли не извне, а откуда-то изнутри меня. Да и присутствие чужаков явно не ощущалось. Странное дело. Странное и тревожное. Нужно с этим разобраться. Водитель с огромным облегчением высадил меня на заснеженные перечистинки и укатил по своим делам. До штаба я дотопал своим ходом, заглянув по дороге в пекарню и купив там большой рыбный пирог. Не то чтобы поддавшись сентиментальным чувствам, я решил побаловать Сергачева угощением к чаю. Тем более генерал по своему обыкновению предпочитал напитки покрепче. Просто жрать с дороги хотелось зверски, потому на пирог у меня были личные планы. О, Аскет, проходи!» Судя по растерянному виду, Сергачев не ждал моего визита так скоро. «Ты уже извини, ведь я тут уже на чемоданах!» Всегда безупречно убранный генеральский кабинет и впрямь напоминал студенческую общагу в процессе переезда. Стол и подоконники заполнили многочисленные коробки и пыльные папки с бумагами, стопки которых громоздились тут и там. «Встал, небось? Проходи, садись куда-нибудь. Что это у тебя? Не как пирог? А вот это, кстати. Сейчас чайку сообразим. Анечка, принеси мне и гостю чаю, пожалуйста». Суетливость тоже была не в стиле Александра Васильевича, но сейчас он почему-то старательно изображал заботливую хозяйку, принимающую и дальних родственников. Он сильно сдал в последнее время. Скорее всего, предстоящая отставка подействовала на него тяжелее, чем он хочет показать окружающим. Мысли хозяина кабинета я читать не стал. Захочет, сам расскажет, ради чего он меня сюда вызвал. Но общий эмофон генерала мне не понравился. Тусклый какой-то. «Такое ощущение, что я не вовремя...» Осторожно начал я, переложив какую-то стопку бумаг с ближайшего кресла на стол. «Да брось ты, я же сам тебя пригласил. Тем более не будет у нас другого случая пообщаться. Я, как ты знаешь, в отставку ухожу. Да и всю нашу контору расформировывают. А вот это действительно новость. СБР решили ликвидировать? Что тебя удивляет?» Хмыкнул Сергачев. «Чужаков уже давно истребили. Круг тоже полностью разгромлен. Не без твоего, замечу, активного участия. Силовое крыло больше не нужно. Нету для боевых псионов подходящих задач. В нашем формате имею я в виду. Кого-то ФСБ себе заберет, кто-то в полицию уйдет. Армейцы многих перетянут. У них давно соответствующие структуры сформированы». «Федеральная служба по контролю за псионикой, вон, который твой друг злобный командует, останется. Нужно же кому-то преступников псиона ловить. Сам-то чем планируешь дальше заниматься?» Я пожал плечами. «В институт, к коробку вернусь. Я ведь не уходил оттуда. Отпуск взял на время, пока мы оборотней по подвалам гоняли». принесли чай. Граненые стаканы в советских металлических подстаканниках отлично вписались в походный интерьер генеральского кабинета. Пока Сергачев со звоном размешивал сахар металлической ложечкой, я вгрызся в пирог. Тот, на удивление, оказался еще теплым. «И охота тебе штаны просиживать в лабораториях», — помочился мой собеседник. «У меня есть идея получше. Собственно, я тебя и позвал сюда, чтобы обсудить этот вопрос». «Дембельский аккорд, так сказать, или прощальный подарок. Воспринимай, как хочешь!» Я вопросительно поднял бровь. Говорить с набитым ртом не очень-то получается. А вот, погляди!» Сергеич выдвинул ящик стола, порылся там, после чего выудил из его недр кулон на веревочке и протянул мне. «Что скажешь?» «Черная квадратная пластина, величиной с половину ладони, гладкая матовая поверхность, серые прожилки». Неожиданно тяжелая для такой небольшой вещицы и удивительно холодная на ощупь. Я взглянул на нее через ментал. Так и есть. Внутри кулона прячется какой-то незнакомый мне знак. Довольно простой, но при этом хитрый. Питается, судя по всему, энергией оволочки носителя безделушки. Стоило мне прикоснуться к поверхности камня, как узор знака начал менять форму, переплетаясь с моей аурой. Ее отпечаток остался внутри переплетения энергетических линий. Теперь аура составляла с камнем единое целое. Даже если я выброшу этот амулет или утоплю в океане, незримая связь все равно останется. Я попытался изменить структуру знака или удалить этот слепок, но с наскока ничего не вышло. Артефакт явно создавали настоящие профессионалы. Надо будет поэкспериментировать потом. Да и вообще, не стоило хватать подозрительную вещь с явной примесью псионики. Расслабился я что-то в последнее время. Или слишком доверился старому генералу? «Что это?» «Нравится?» — прищурился Сергачев. «Это твой. Забирай. Носи с гордостью, как пионерский галстук. Ты ведь был когда-то пионером?» «Пионером я, конечно, был, но перспектива таскать на себе амулет с незнакомым знаком меня совершенно не устраивала». «Не боись!» — видимое замешательство, успокоил меня Сергачев. «Скоро у каждого Псиона такой будет. И у тебя, и у всех твоих товарищей. Это регистратор». фиксирует в непрерывном режиме пси-активность и при ее проявлениях сообщает куда надо, чтобы, значит, псионы не использовали знаки и другие свои приемчики без разрешения. Ношение обязательно. В пределах поселений снимать категорически запрещено, даже во сне, даже в ванной и в туалете. Новый указ правительства за уклонение вплоть до тюрьмы. «Ко всему прочему, регистратор еще и показывает твое точное местоположение, если кто-то из компетентных органов вдруг им поинтересуется». «Они что, с ума все посходили?» «Не хватало нам датчиков с камерами на каждом фонаре, теперь еще и это». М -м, «Наоборот, они весьма умные и дальновидные», — генерал ухмыльнулся, верно оценив выражение моей физиономии. «На самом деле не ты один такой». «Никому не нравится, но законы, как ты знаешь, не мы придумываем, то есть пока не мы. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить». Сергачев на мгновение замялся, будто подбирая слова, а потом продолжил. «Как ты знаешь, с недавних пор выработкой всех правил, касающихся применения магии, у нас в стране занимается Госсовет». «Среди его членов большинство – люди. Есть и псионы, но их немного. Думаю, будет правильно, если ты пополнишь их число. Это позволит нам хоть как-то контролировать эту их законодательную активность, влиять, так сказать, на политическую обстановку. Дело это важное и очень ответственное, как ты понимаешь». Там Сергачев многозначительно поднял глаза к потолку. «Там все согласовано, на самом высоком уровне. Правда, эта работа потребует от тебя полной самоотдачи, Витя. Из института придется уйти». Раньше они старались встречаться со мной как можно реже. Лично имею в виду. Боялись за свои маленькие тайны. Впрочем, говоря по справедливости, есть и не маленькие, За которые дают пожизненное. Надеются на новое поколение амулетов. Посчитали тебя достойным доверия. Вот тебе раз, значит, кому-то в высшем руководстве очень не нравится то, чем я занимаюсь. И они решили таким вот образом сделать из меня карманного политика, нарядить в модный костюм, заставить ходить на слушания и заседания, голосовать за нужные или не очень законы, лично и по партийным спискам, но и приглядывать заодно, чтобы чего-нибудь не учудил. Все-таки институт довольно закрытая контора. Многое происходящее там так и остается навсегда в его стенах. Пирог в глотку уже не лез. Я отодвинул в сторону ополовиненный стакан чая и встал. «Спасибо, Александр Васильевич!» «Это значит нет?» Сергеичев, прищурившись, пристально смотрел на меня. «Все-таки политическая карьера – это совсем не мое. Нечего тут обсуждать. Про свой внезапный приступ, случившийся в такси, я решил не рассказывать. Во-первых, генерал уже без пяти минут бывший. Вряд ли он сможет мне чем-то помочь». Да и решение о расформировании СБР мой рассказ не отменит. Мало ли, что почудилось одиозному Псиону. Устал на зачистке, перетрудился. Кивнув, я развернулся к выходу. «Зря, Аскет!» Неожиданно резко бросил мне в спину Сергачев. От него фанило расстройством. «Очень зря!»